Глава седьмая. В хуторской хижине. Дождь все еще льет, скоро стемнеет. Весь фьорд заволокло серостью. Они стоят у моря в дальней части фьорда, перед убогим холмиком, который можно было бы классифицировать как холм о львов, если бы из него не выглядывала корова. Такая тощая-притощая корова, такая задрипанная, заляпанная грязью коровья задница с хвостом, поднимающимся, чтобы дать упасть коровьи лепешки. У преподобного не челюсть опустилась вниз, а брови полезли вверх. Это и есть хижина? Корова, даром что, продолжала ронять лепешки, процокала чуть дальше внутрь коридора землянки, а потом разом прекратила и движение, и навозоизвержение. Теперь из холма выглядывал лишь хвост и яростно мотался, словно торчащий из преисподней хвост, нечистого, когда тот занят важными переговорами. Магнус, пустолодочный, глядел на этот процесс, напрягая свои слабенькие глаза и, казалось, не испытывал ни удивления, ни восторга, с таким выражением лица, словно его мозг до сих пор оттаивал после тех трех недель во льдах. Лауси улыбнулся смиренной улыбкой и зажмурился. Ушонт свою родню знал. А собачка Юнона тем временем вела доверительную беседу с местным кобелем, барбосом темного цвета, блестяны, сложенные из дерна пастор попросил Лауси сопровождать его в поездках по хуторам. И разве хозяин обвала не согласился, тотчас же, ухватившись за возможность вырваться из дома, даром, что погода была примерская? Эта нора называлась хуторская хижина и была одной из тех бедняцких хижин, совсем как блаженной памяти перстовая, которые были построены в начале века на землях крупных хуторов этого фьорда после великих недородов и стихийных бедствий. А для бога убогой лачуги участок выделили во владение хутора пастбищного, и хозяйство там было, можно сказать, безлошадным, потому что там не держали никакой другой скотины, кроме коровы, которая сейчас брела по коридору словно какая-нибудь баба. Здесь люди пробавлялись вязанием и морским промыслом. Однако сейчас подобные хижины вырастали в основном на косе, где желающие попытать счастье батраки, рыбаки, вольники и прочий народ который флюгерится по стране, воздвигал жилье для себя и своих детей, и зачастую эти палатки с дерновыми стенами строились всего за несколько дней. Когда пастор Ауртни объезжал хутора в первый раз, он почему-то пропустил хуторскую хижину, а сейчас решил это исправить. Да только что, подыскать это строение, ему понадобилась помощь местного уроженца. Настолько оно было неприметным. Едва корова скрылась в глубине коридора, Лауси с двумя собаками последовал туда за ней, проворно обошел трехчастную коровью лепешку на цыпочках, и перед тем, как войти в комнату, воскликнул «Бог помощь, Эйнар родной!» Остальные стояли на улице под студенным дождем и пытались согреться навозным теплом, заключенным в ошеломляющем запахе хлеба. Но поскольку их провожатый больше не показывался, они наконец нагнулись, чтобы войти в дом и закрыли за собой ветхую дверцу. Коридор был низким, темным и сырым, и по нему бежал во двор ручей, красиво петляя вокруг коровьих лепешек или окружая их, и отражал крошечное льдистое белое пятнышко света, падавшее из бодстовы. В конце коридора они разглядели согбенную спину Лауси. Они ощупью двинулись по направлению к нему. Несмотря на то, что дерновые хижины вроде этой порой были не более чем холмы, полные внутри, и в сущности являлись близкими родственниками гренландских иглу в отношении формы и планировки. Одно общее пространство с низким входом. Коридоры в исландских землянках обычно делались довольно длинными, ведь в этой безлесной стране хорошие двери на дороге не валялись, а длина коридора смягчала холод и сбавляла ветер. Однако самым суровым бураном иной раз удавалось, если задвижка вдруг открывалась, замести снегом помещение до самой ботстовы В хуторской хижине дверь Батстовы была, так называемая «хлопалка». И сейчас Лауси отпустил ее, и она захлопнулась, прежде чем его двое спутников успели пройти коридор до конца. Так что вокруг стало темным-темно. Преподобный ауртни ощупал деревянную переборку и, наконец, нашел дверное кольцо и раздвинул этот занавес реальности, о которой прежде только слышал. Но сам не видел этого апофеоза исландской бедности, Батстовы, хлева. Над его головой натянулся дверной шнурок, и камень, привязанный к его концу, с низким звуком потащился вверх где-то за дверью. Вонь вокруг была просто невыносимая. Хозяйка только что занялась дойкой, ей было не досуг поднимать глаза, хоть в ее дом вошел рукоположенный. Корова моталась в некоем примитивном стойле, сооруженном в одном конце бадстовы Скотинка стояла перпендикулярно кроватям. Она лучилась во все стороны ребрами, ушами, маслами, позвонками. Тем не менее, в жестяном ведерке у бабы щедро позвякивала. Сама эта баба носила мужскую шапку и так высоко носила, что та висела у нее на затылке буквально на честном слове. А под жидкими темными волосами просвечивала белая черепушка, темя. Лицо она прятала между коровьих ляжек и по-прежнему молчала. Но по ее поведению, а также по выражению морды коровы, которая сейчас взглянула на гостей, было явно заметно, что к этой женщине уже обращались. Преподобный Аурт не поднял глаза от темени хозяйки и стал всматриваться вглубь жилища, а собаки показались из коровьего угла и пошли разнюхивать туда же. Здешний запах был смесью хлеба и дыма и еще какого-то третьего рода вони, трудно поддающегося описанию, но, судя по всему, близкого тем двум. По земляному полу этой спальни, оглашаемой звуками дойки, бежал тот же ручей, который тек и по коридору. А чтоб с ним не смешался в красивом сиянии двухцветных струй желтый ручеек из-под коровы, в пол возле сточной канавки для навоза, недалеко от того места, где кончалась стойла, была воткнута, подобранная на взморье доска. За ней виднелось жуткое болото жидких и твердых экскрементов, настоящий источник вечной вони, из которого, судя по всему, Ничто никуда не утекало. А если перевести взгляд снова на Батстову, становилось ясно, что исток прозрачного ручья был между боковыми стенами. Потому что над одной из них в крыше было оконце, такое же, как его коллега в нижнем обвале, только здесь пузырь в окошке был разорван. Обрывки трепетали, свисая с рамы, словно кожеобразная нелепица, мотаясь в струях, хлещущих в открытое окно. Большая часть дождевой воды попадала на толстую, совершенно отдельную балку, проходившую через всю Батстову между боковыми стенами на уровне пояса, над полом и стенами, так что человек, лежащий в кровати, мог просунуть под нее ноги. Такие поперечные балки были не редкость в самых маленьких хижинах Исландии. Их назначение было поддерживать дом, чтобы он не развалился, и стены из дерна камней не завалились или не рухнули на людей. Это типичное исландское архитектурное новшество в быту было довольно несносным, потому что приходилось либо перешагивать через балку, либо подлезать под ней. Прозорливцы также заметили, как поперечная балка влияет на жизнь исландского народа. «Нашу страну от развала удерживает лишь одно — наша поперечная натура», — говаривал Лауси. Капли ритмично щелкали по балке прямо над кроватью, и вместе с ними сверху лился дневной свет. С балки вода струилась в кровать, в живописный аск, подставленный под балку, но сейчас переполнившийся и передававший воду дальше, на своего рода покрывала, то ли шкуру, то ли сильно закоростевший плед, и оттуда поток уже находил дорогу к краю кровати на пол в виде изящного карликового водопада. Исландия в первую очередь была ландшафтом, как на улице, так и в доме. На кровати напротив течи чуть ближе к троим гостям сидел мальчик лет семи в бесцветном свитере и во все глаза глядел на вошедших как дитя всех времен, сын всех людей. Из темного дальнего конца в доносилось громкое пофыркивание собаки. Корова издала тяжкий стон, а юный пастор впивал в себя эту сцену столь же жадно, как любопытный гость из будущего совершенно завороженным лицом. Раньше он не видел скот и работающих людей вместе в неразгороженном помещении, в хижинах на южных мысах, знакомых ему по детству. У коров и овец непременно были свои комнаты, а в комнатах людей разве что рыба порой висела над кроватями, но всегда только дохлая. Наконец, эта ранняя вечерняя дойка подошла к концу, и женщина поднялась со своего сидения, которое было ничем иным, как перевернутым гнилым корытом. Сурово фыркнул ртом и носом, И, проложив себе путь через толпу гостей, распахнула дверь хлопалку и скрылась с ведром в кухне. Это была вторая комната в этом доме, а вход туда был из середины коридора. Она пропахла своей работой. Ее щеки запали, словно высосанные, зрачки, две черные луны, а конопушки под глазами необыкновенно темные, словно лучи этих чернолуний выжгли их на коже. Присаживайтесь! Угрюмо бросила она в коридор перед собой за миг до того, как дверь закрылась, обратившись в сторону противоположную той, где сидели гости. Однако они вняли этому приказу и не посмели ослушаться. Хозяйский мальчик пролез под балкой вглубь Батстовы, словно стеснительная змейка. На передних кроватях не было одеял, и они были завалены разнообразными предметами и барахлом. В сумраке жилища просматривалась сломанная прялка, дырявая варежка без пары, ржавая коса и живописная хапка сена. А ближе к краю кровати было место для сидения на непонятных подстилках, которые могли быть старыми куртками, свитерами, покрывалами, мешками или моряцкими одеждами с погибшего корабля, давно вынесенными морем на сушу. На них-то и сели наши приятели. А ручей был между ними, и они вместе глядели на него, на течь и на балку. Сквозь ритмичное постукивание капель можно было расслышать чье-то дыхание. На этой кровати лежал еще кто-то. Вдруг послышалось. Мама! Голос был девчачий, весьма слабый, и раздавался из кровати по ту сторону балки. Хозяйский мальчик по-прежнему смотрел и молчал. Два глаза блеснули в темноте, царившей за балкой. В том конце Бацтовы, где стояла супружеская кровать, говорил не мальчик. Мама! Товарищи переглянулись. Мама! Ну вот. «Циц, девка, тот человек пришел. Или же тихо? тот и так уже мокрить. Дверь распахнулась, и вошла хозяйка, которая и сказала эту фразу. А затем раздала гостям три потертые фарфоровые чашки в той же манере, в какой координатор поездки раздает своей группе талоны на обед. Лауси ошарашенно смотрел на эту женщину, свою землячку, которую к тому же более-менее сносно знал. А уж он-то был ко всему привычным и не подлизывался к пасторам, да и сам по себе был абсолютно неверующим. Но обычно все смиренно съеживались, когда в их темную земляную пещеру входило духовное лицо. Таков был вековой исландский закон. А подобного приема он отродясь не встречал. Сегодня стоинка была необычно дерзка. «Кофе у меня нет, но с первого дня лета завалялась одна клейна. Хотите ее?» Женщина стояла над ними с выражением суровости на лице, а затем повернулась к тече и склонилась над кроватью. «Нет, миса, не шевелись, а то к тебе в постельку лужина течет. Ну вот, я же говорила». Она почти проорала это на девушку, которая лежала в постели, подсунув ноги под поперечную балку. После этого хозяйка взяла стоящий под балкой переполненный аск и понесла его прочь из комнаты. Но по пути ее осенило, и она остановилась возле хозяина обвала и повернула сосуд в руках так, что Лауси машинально подставил под него свою чашку, и она налила туда чистейшей дождевой воды. «Господня вода», — сказала она, перемещаясь к преподобному ауртне, который тоже подставил свою чашку. «Ип, освещать не надо». Также она наполнила чашку паренька с льдисто-белыми волосами, а затем подошла к стойлу, коротко подоткнула юбку, молниеносно перешагнула через точную канавку, потом пробралась вперед вдоль туловища коровы и с громким стоном наклонилась возле ее шеи и закинула ополовиненный аск в ясли. Шепнула на ухо корове, Вот так, и Экла. И достала из ясли другой аск, пустой. Затем она вылезла и стойла тем же путем, повернулась к гостям и спросила, держа в руке пустой аск. «Ну что, хотите клейну? Она у меня осталась с первого дня лета». И после небольшой паузы добавила. «С последнего». «Нет-нет, не стоит. У нас желудки полны», — ласково ответил преподобный Аурдни. «Ах, вот как! А у нас у всех пусты». Отрезала она, протискиваясь между ними в длинной юбке, волочившейся по полу так, что подол впитывал воду из ручья. Она вновь наклонилась над водяной постелью и подставила пустой аск под поперечную балку, чтобы большая часть воды стекала в него. «Мама, мне холодно», — раздался из-за балки девчачий голосок. «Ах, вот как! Можно мне в твою кровать?» «Я тебе сказала, не должно возлежать близ покойных!» «Ваша дочь больна?» — осторожно осведомился пастор. — Да, это у нее, родимый, коклюш или корь. А может, оба-два, — отвечала Стейнка из хуторской хижины, и в ее суровом, как скала, голосе сейчас слышались жалость и материнская человечность. — Давайте мы починим вам окошко, — предложил тогда Ауртне. Да, этот пузырь проклятый утром лопнул. а погода, черт бы я подрал ливнем, обоссывается. Починить? Лауси снова съежился, услышав, как выражается хозяйка в присутствии священника. Он сам бы себе такое не позволил, даром, что был махровый язычник. Но преподобной ауртни и бровью не повел. Я уверен, что наш приятель Лауси может помочь вам вставить в раму новый пузырь. У меня в сумке как раз есть один неиспользованный. — В сумке? — изумилась женщина и вся вытаращилась. Таких невероятных вещей ей слышать не доводилось, чтоб пастор таскал у себя в сумке сушеные околоплодные оболочки. Лауси тоже глядел на преподобного с удивлением. «Да, у меня всегда при себе несколько штук, когда из хутора еду», ответил преподобный Ауртне, что повитатели хижины не слишком дивились. Во время своих разъездов по хуторам в прошлом году он понял, что его прихожан больше всего гнетет не первородный грех, не то, что Господь не слышит их молитв, и не сомнения в жизни вечной, а эти бесконечные распроклятые неприятности с пузырями, затягивающими окошки. Поэтому весной, когда игнились овцы, он раздобыл несколько околоплодных оболочек и всегда возил с собой. Это верное средство уже обеспечило ему постоянное восхищение и благодарность по всему фьорду. «Да, вот это я, черт возьми, понимаю. Вот этот визит пастора. Вы в прошлом году не приезжали?» «Нет, я проглядел». «Да ведь мы... Беднота бескотинная, почти невидимые, словно альвы какие». «Нет, что вы. Виной всему моя собственная небрежность. И...» И то, что я только начинающий. Вы уж потом не забудьте нас, если у вас еще пузырь найдется. Стенька вся приободрилась. «Уж не забуду», — ответил преподобный Ауртни и достал сокровище. Полупрозрачный лоскут, похожий на кожу, желтый, как рыбий жир, околоплодную оболочку ягненка. Сквозь это биологическая кошка исландский народ веками смотрел на свою страну, заключенную в очреве времени. Он передал его Лаусе, который уже встал и, беря оболочку, спросил. — А где же наш Эйнер? В море. Лучший мастер Хрепа, разумеется, не хотел перебивать инициативу хозяина в его собственном доме. — Нет, помер во вторник. — Что? — Да вот он, лежит. — А какой сегодня день? — Понедельник, — ответил хозяин обвала и поглядел в ту сторону, куда женщина указала подбородком. За поперечную балку в темный конец Бодстовы Ему показалось, что он видит там очертания задранной вверх бороды и ноздрей в воздухе. Хозяйского мальчика нигде видно не было. «Господь с нами, я вам искренне соболезную», — произнес пастор, но не стал осматриваться в поисках покойника и ограничился лишь изящным крестным знамением, направленным в его сторону. «Да, мне не удалось известить об этом. Тут везде полный разваляй. Правда, я велела новому мальчишке поехать за вами, но он наотрез отказался». «Новому мальчишке?» «Да, он сюда приехал в конце лета, из фьорда Работает за еду. И как работает?» «Это он?» — спросил Аур, не переведя взгляд на хозяйскую змейку, опять обозначавшуюся в кровати за девчушкой. Дневной свет быстро таял, и течь в окне сейчас выглядела так, словно это утекали последние капли дня. «Нет, это Гисли, сын Эйнера. Его я через Перстовую реку не пошлю. Ума не приложу. Что с ним стало?» «Гвент!» Женщина проорала имя мальчика себе в грудь, стоя над гостями, затем подождала задумчивым видом, словно прокричала это себе нутро, а теперь ждала эхо. Гвент. Но ничего. Не послышалось никаких звуков, кроме возни коровы, которая ложилась в своем стойле. А этот процесс был непростой, потому что при нем надо было обращать внимание на очень много костей. «Э, не лучше ли нам заняться починкой, пока мы не поехали дальше?» — спросил пастор и пригладил свои халеные усы, одновременно кивая головой Лауси. Охочий до работы плотник тотчас вспорхнул на край кровати, а оттуда под самую крышу. Собачка Юнона подбежала к кровати и вытянула шею, смотрела на хозяина, словно волнующаяся супруга, когда он опёрся на стропила, и в мгновение ока вынул раму с пузырем из кровати. На кровать посыпались земляные крошки, и он увидел, как девчушка закрыла глаза от царинок и капель, Неподвижно лежа на подушке, под адски прозрачными лужами, образовавшимися в ложбинках и складках, укрывающие ее кожи, будто сложная система озерно-высокогорной пустоши. Отчего в самом деле ребенка не уложили в кровать напротив, которую можно было считать сухой? Но тут плотник заметил, что тело его знакомца Эйнера лежало на собственной кровати и вспомнил, что, согласно старому поверью, детям нельзя лежать рядом с покойниками. А живой при мертвецах рядом спать не может. Ни в ногах, ни в головах. Да и сверху тоже. Стейнка вышла в кухню и вскоре вернулась, снеся маленький светильник-жирник со слабым огоньком, который стала поправлять своими черными пальцами, пока он не вырос настолько, что в Бодстове стало желто-светло. Струи дождя красиво сверкали при рыбьежирном огне, неустанно летя чуть наискосок от главной течи, тяжелые капли которой падали отвесно. Пока Лауси заканчивал ремонт окошка, Пастор перешагнул поперечную балку и занялся покойником, сделал в воздухе над телом подобающие знаки и произнес благословение Господне и краткую молитву. Подбородок хозяина был задран высоко вверх, а кончик бороды торчал из него, будто язык пламени из костра. Судя по всему, он запрокинул голову при последнем вдохе, словно его одолело страдание, а потом смерть заморозила его движение, чтобы засунуть в холодильник вечности.